Толстая собака. «Послушайте, она у вас очень потолстела. Живот явно увеличился, и мне кажется, дышит она тяжеловато». Это были мои давнишние пациенты. Митис боксера по кличке Линда внимательно смотрела на меня большими карими глазами. «Линда, вот ты мне скажи», — обратился я к собаке, «помнишь, мы тебе травму роговицы оперировали пять лет назад». Ты тогда сколько весила? Молчишь? Хорошо. А я тебе скажу, 32 килограмма ты весила. У меня все в карте записано. А сейчас сколько? 43 килограмма. Ты слышишь меня, Толстуха? Доктор, ну тогда она была девушкой молодой, так сказать, в самом расцвете сил. Вступилась за Линду хозяйка. А сейчас она уже... — Бабушка, 12 лет все-таки, перестала за собой следить, покушать любит, что греха таить, вот и набрала жирку. — Рад бы с вами согласиться, Марина, — улыбнулся я, — но, во-первых, ей тогда было уже семь лет. Извините, но это совсем не девушка, а зрелая женщина, и эта зрелая женщина имела хорошо выраженную талию и подтянутый живот, а сейчас и живот висит. И от талии ничего не осталось. А во-вторых, набрать одиннадцать килограммов — это многовато даже для бабушки, которая любит покушать. А дышка опять-таки появилась. Что-то тут не так. Я присел на корточки рядом с собакой. «Линда, я тебе животик пощупаю. Ты не против?» Собака лизнула мне руку и завиляла обрубком хвоста. «Она не против». Улыбнулась хозяйка. Я осторожно погладил Линди живот, помассировал брюшную стенку, постучал по ней пальцами. То, что я обнаружил, еще больше испортило мне настроение. В общем, у нас проблемы, Марина. Нужно проходить дополнительное обследование. Что-то не так, доктор? Хозяйка настороженно смотрела на меня. Все не так. Я нахмурился. Живот большой, а подкожного жира нет. А если она переедает, жир должен откладываться, и немало. Идем дальше. Пальцами я практически нигде не могу продавить брюшную стенку, и они упираются во что-то плотное. Во что? И это что-то у нее по всему животу. Когда я простукиваю живот пальцами звук глухой, и он может возникать только в том случае, если звуковая волна отражается от крупного паренхиматозного органа. В животе такой орган один — это печень. Но печень никак не может находиться в области пупка. Значит, это... — Может быть, опухоль? — дрожащим голосом спросила Марина. — Да, весьма вероятно. — Но Линда отлично себя чувствует. Ее ничего не беспокоит. «Да, доктор, вы правы. Одышка у нее появилась пару месяцев назад, раньше не было. Но в ее-то возрасте одышка — это же не так страшно». «Да как сказать?» Я покачал головой. Одышка всегда плохо в любом возрасте, поскольку это признак сердечно-легочной декомпенсации. Но меня, если честно, другое беспокоит. Если судить по области, которая отражает глухой звук, По размерам живота и динамике набора веса опухоль может быть почти как...» Я развел руки, изобразив объект диаметром с волейбольный мяч. Марина вздрогнула, побледнела и прикусила губу. «Простите, Марина, давайте не буду больше вас пугать, вдруг я ошибаюсь. Сейчас мы вам дадим направление на диагностику». Спокойно все выясним, и уже тогда будем смотреть на ситуацию объективно. В любом случае, то, что Линда чувствует себя хорошо, это уже хорошо. Нам всем нужен только положительный настрой, и вам, и мне, и собаке. Результаты исследований мне перешлют на электронную почту. Мы со специалистами все обсудим и с вами свяжемся. Договорились? Хозяйка грустно вздохнула и согласно кивнула. Через два дня мы внимательно изучали результаты обследований Линды и ничего не могли понять. Наши анестезиолог, полосной хирург и я все были в недоумении. В заключении по УЗИ брюшной полости, УЗИ ультразвуковое исследование, черным по белому были указаны лишь нормальные возрастные изменения и умеренное увеличение печени. А на рентгеновском снимке вся брюшная полость была занята огромным контрастным объектом. Остальные органы были сдвинуты в самые невообразимые места и практически не просматривались. Более-менее была видна только та самая печень, которая на рентгеновском снимке выглядела почти нормально. Я набрал номер владелицы собаки. «Марина, скажите, пожалуйста, а как проходило само ультразвуковое исследование?» «Да, мы сейчас как раз читаем заключение. Нас интересует, как это выглядело, так сказать, со стороны. Доктор долго смотрел? Что-то говорил при этом?» «Ага, понятно. Ах, даже датчик поменял?» «Хорошо, спасибо, Марина. Я вам чуть позже перезвоню». Отключив телефон, я обернулся к коллегам. Короче, товарищи, судя по тому, как владелица описывает проведение процедуры УЗИ, ситуация была следующая. Специалист, вероятно, был не очень опытный. С какой бы части живота собаки он не приставлял датчик, он везде видел на экране лишь огромную опухоль. Доктор не пальпировал собаки живот и не видел рентгеновского снимка. Он и предположить не мог, что опухоль может иметь такой колоссальный размер. Он даже сначала подумал, что УЗИ-датчик неисправен, и поменял его на другой. Но картина, естественно, осталась такой же. Врач смог нормально просмотреть только печень, написал, что она в норме, а про остальное тоже написал, что все в норме. «Испугался написать правду и поэтому написал неправду», возмущенно прокомментировал анестезиолог. «Я считаю, что это бред». «Нет, дело не в испуге, это точно», — уверенно сказал хирург. «Я согласен с Семеном. Врач понял, что в животе собаки что-то странное, но не написал об этом». «Почему?» – искренне удивился анестезиолог. «Например, чтобы коллеги насмех не подняли. Сейчас поясню. У меня был такой случай. Записались ко мне клиенты на операцию. Собака, огромная овчарка, съела и народный предмет, и он застрял в желудке. Владельцы говорят, что они типа готовили на кухне, и собака проглотила упавший со стола огурец». Они уже были в другой клинике, там сделали рентгеновский снимок, написали заключение «да, мол, в желудке огурец». Но оперировать не стали почему-то. Снимок на руки владельцам тоже почему-то не дали. Но я же не могу оперировать только на основании заключения про огурец. Сам сделал собаке рентген, а у нее в желудке Огромный фалоимитатор, представляете? На снимке все видно просто идеально. Настоящий фалос с пупырышками и так далее. Понимаете ситуацию? Владельцы обращаются в клинику и говорят, что собака проглотила огурец. Врачи прекрасно видят, что это никакой не огурец, а пенис, искусственный, но не хотят попасть в неловкую ситуацию и с готовностью поддакивают. «Огурец! Конечно, огурец!» Однако сами оперировать боятся. «Денис, это правда, что ли?» Анестезиолог просто рыдал от смеха. «Да, правда, правда, но я не об этом. Возможно, врач УЗИ-диагностики, видя опухоль, боялся ошибиться. Вдруг это что-то другое. Он даст заключение типа «опухоль на весь живот», а его потом засмеют». Вот и написал ерунду всякую. «Все равно не ему же оперировать». «Вот теперь давайте именно об этом, товарищ хирург», — сказал я, обращаясь к Денису. «Оперировать как раз нам придется». Ты сам хоть раз опухоли такого размера в животе видел, оперировал? Никогда. Хирург отрицательно покачал головой. Я даже не представляю, из какого органа она могла вырасти. Удивительно, что собака продолжает есть и пить при таком новообразовании. Но шансов ее спасти у нас маловато. Мне кажется, мы такую опухоль даже из живота не достанем. Начнут рваться сосуды внутри, доступа к ним не будет, и от потери крови собака уйдет. «Слушай, Денис, — полушутливо, полусерьезно спросил анестезиолог, — ты же раньше и проглоченные фалоимитаторы в животе у собак не видел?» «Не видел». «А когда увидел, ведь смог достать, правда?» «Ну, правда». «Значит, вы и опухоль, которую раньше не видели, должны достать, по крайней мере, попытаться, иначе собака все равно погибнет». Да нет, я не против попытаться, начал оправдываться Денис. Я просто говорю, что шансов мало. Во-во, конечно, надо попробовать, вставил я, а потом? Вдруг это не опухоль. А что это? В один голос воскликнули анестезиолог с хирургом. Я ехидно сощурился. Ну, например, огромный круглый огурец. Мы в операционной, пациент на столе. Все заставлено оборудованием, инструментами, стойками с инфузионными растворами. Ярко вспыхивает хирургическая лампа, заливая белым светом выбритый живот собаки. Анестезиолог смотрит на монитор и кивает головой. Начинаем. Хирург сразу делает длиннющий разрез, рассекая кожу от паха до мечевидного отростка. Быстро останавливаем кровотечение. Теперь нужно... Разрезать брюшные мышцы и заходить внутрь живота. Что нас там ждет, мы не знаем. Обмениваемся с Денисом напряженными взглядами, и я протягиваю ему ножницы. Он делает вдох-выдох, что-то неслышно шепчет и вскрывает брюшную стенку. Края разреза расходятся, словно хирург расстегнул длинную красную молнию. И живота, распирая огромную операционную рану, наружу лезет. Желто-багровое нечто чудовищных размеров. В операционной становится абсолютно тихо. Маша ошарашенно смотрим на то, что выпирает из живота Линды. Помнится, я говорил владелице об опухоли размером с волейбольный мяч. Ошибочка вышла. То, что находится внутри собаки, больше похоже на мяч, «Для баскетбола!» «Я такое видел только в фильме «Чужой», — тихо говорит анестезиолог. «Слабо представляю, что теперь делать. Наверное, собаку лучше усыпить. Мы, очевидно, не можем победить это инопланетное зло. Первым приходит в себя хирург. Просто хочу посмотреть, откуда растет эта дрянь», — бормочет Денис себе под нос, запуская руки вглубь живота. Вот, блин, какой там сосуд, наверное, с палец толщиной. Семен, надо перевязать. И я протягиваю ему зажим с длинной лигатурой, держа на готове пачку больших салфеток. Анестезиолог вопросительно смотрит на меня, и я киваю в ответ. Мы продолжаем операцию. Через два часа мы сидим с Денисом в комнате отдыха, опустошенные, выжатые как лимон. Анестезиолог колдует в терапевтическом кабинете над глубоко спящей линдой. За время операции собака похудела на 11 килограммов. Это вес удаленной опухоли. То, что чудовищным шаром росло в животе собаки, образовалось из слепой кишки. По сути, мы сделали операцию по удалению мутантного аппендикса размером и весом, как большое ведро воды. Прошел месяц. Линда снова сидит напротив меня, внимательно наблюдая за прерывистыми движениями шариковой ручки по бумаге. Я отдаю владелице гистологическое заключение и перевожу взгляд на собаку. «Линда, ты теперь стройная дама. Смотри, какая у тебя талия» какой живот подтянутый, и одышка, вижу, пропала. «Доктор, вы даже не представляете!» — радостно говорит хозяйка. «Линда вместе с опухолью сбросила лет пять как минимум. У меня опять молодая собака». Я смотрю на них и улыбаюсь. Жизнь продолжается.